Господин Кавелин утверждает, что рядом с родовыми, кровными интересами у древних князей наших развивались и другие, владельческие, которые впоследствии мало-помалу вытеснили все другие. Он говорит, «Мы позволили себе даже пойти далее». И утверждать в противность мнению господина Соловьева, что эти интересы уже стояли теперь на первом плане, но только прикрывались формами родовых отношений, так сказать, сдерживались ими, и потому-то борьба за старшинство... Которую автор характеризует междукняжеские отношения в эту эпоху, не что иное, как выражение тех же владельческих стремлений, которые князья старались узаконить господствовавшим тогда родовым правом. Отвечаем: историку нет дела до владельческих интересов, отрешенно взятых. Ему дело только до того, как выражались эти владельческие интересы как владеют князья, что дает им возможность владеть теми или другими властями, как эта возможность определяется ими самими и целым современным обществом, потому что только эти стремления характеризуют известный век, известное общество, а эта та характеристика прежде всего и нужна для историка. Впрочем, это мнение о преобладании владельческих интересов более развито господином Погодиным, который в статье о междуусобных войнах выражается так. «Где право, там и обида», — говорит русская пословица. «У нас же наследственное право состояло в одном семейном обычае, который искони передавался от отцов к детям, из рода в род, без всякой определенной формы, всего менее юридической. Простираясь по самому естеству вещей только на ближайшее потомство и завися во многих отношениях от произвола действующих лиц, он подавал легко поводы к недоразумениям, спорам и, следовательно, войнам, при всяких новых случаях вследствие неизбежного умножения княжеских родов. Присоедините бранный дух господствующего племени, избыток физической силы, неукротимость первых страстей, жажду деятельности, которая нигде более по переменившимся обстоятельствам не находила себе поприще, и вы поймете, почему междоусобия занимают самое видное место в нашей истории от кончины Ярослава до владычества монголов 1054-1240 годы. Впрочем, они были совсем не таковы, какими у нас без ближайшего рассмотрения представлялись и представляются. Итак, подвергнем их строгому подробному химическому анализу, или разложению, и исследуем, за что, как, где, когда, кем они велись, и какое могли иметь влияние на действующих лиц, на всю землю и ее судьбы. Постараемся вести наше исследование путем строгим, математическим. Мы видим здесь, что господин Погодин начинает свое исследование как должно, с главной причины разбираемого явления указывает на главный источник семейной обычаи. Но найдя главную причину, главный источник междоусобий в семейном обычае, мы должны, идя путем строгим, прежде всего исследовать, какой же это был семейный обычай, как подавал он поводы к спорам, какие это были новые случаи, зарождавшие войны. Для этого мы должны рассмотреть все междуусобные войны из года в год по летописям и, зная, что источник каждой войны заключается в семейном праве, должны объяснять, какая междуусобная война произошла вследствие каких семейных счетов и расчетов, какое право по господствовавшим тогда понятиям имел известный князь считать себя обиженным и начинать войну. Зато ли начита она? что младшему дали больше власти, чем старшему? Или старший обидел младшего? Или, может быть, младший не уважил прав старшего? Так мы должны исследовать междуусобные войны, если хотим идти путем строгим, математическим. Но так ли поступает господин Погодин? Показав в начале статьи главную причину междуусобий в семейном обычае, он потом задает вопрос — За что князья воевали? И отвечают, главную причину, источником, целью всех междуусобных войн были волости, то есть владения. Переберите все войны, и в сущности при начале или конце вы не найдете никакой другой причины именно. Начинает пересчитывать «Ростислав отнял Тмутаракань у Глеба Святославича, Всеслав Полоцкий взял Новгород, Изеслав воротил себе Киев и отнял Полоцк у Всеслава и прочее». Прежде всякого возражения попробуем взглянуть точно таким же образом на события всеобщей истории и начнем рассуждать так. Главную причину, источником, целью всех войн между народами в древней, средней и новой истории были волости, то есть владения. Переберите все войны, и в сущности при начале или конце вы не найдете никакой другой причины, а именно персы воевали с греками, взяли Афины и другие города». Греки возвратили свои города от персов. Спартанцы воевали с афинянами, взяли Афины. Афиняне возвратили свой город от спартанцев. Филипп Македонский победил греков. Александр Македонский завоевал Персию. Римляне взяли Карфаген. Крестоносцы овладели Иерусалимом. Испанцы взяли Гренаду и так далее. До сих пор мы думали, что историк обязан представлять события В связи. Объяснять причины явлений, а не разрывать всякую связь между событиями. Если один князь пошел и взял город, а другой пришел и отнял у него добычу то неужели это только и значит, что князья воевали именно за этот город, и, следовательно, война Юрия Долгорукова с племянником его, Изяславом Мстиславичем, совершенно похожа на войну Карфагенен с римлянами, потому что и здесь, и там воюют за волости. Войны характеризуются причинами, а не формою, которая постоянно везде и всегда одинаковы. Господин Погодин назвал статью свою «междуусобные войны», но из этой статьи нельзя догадаться, чтобы войны, о которых говорится, были междуусобные. В выписках из летописи читатель решительно не поймет, какие отношения между воюющими князьями: что они независимые владельцы совершенно отдельных государств, или есть между ними какая-нибудь связь? Видно, что они родня друг другу, но по каким отношениям действуют они и какое значение имеют города, которые они отнимают друг у друга, этого не видно.